что позволило бы ему тренироваться без остановок всю оставшуюся часть года. Нежно похлопав по стенке шкафа, он с удовлетворительной улыбкой лениво пошел в сторону постели. Сегодняшние мероприятия его очень сильно вымотали. «Ионер, ты там?» Через дверь послушался заплетающийся голос, и тут же раздался стук. Открыв слипающиеся глаза, Сеоян поспешно вскочил с кровати и открыл двери. Увидев на пороге Силожана, он спросил, «Отец, тебе что-то нужно?» «Разве я не могу видеть тебя, даже если мне от тебя ничего не нужно?» «Ты скрывался от меня в течение двух месяцев!» Силожан сделал выговор и нежно потрепал яна по голове. Смотря на тёплое, улыбчивое лицо Силожана, у Сяояна защипала в носу. Ты все еще чувствуешь себя ответственным за произошедшее. Ха-ха, если она не может проявить симпатию к моему сыну, то это ее проблема. Тебе не нужно грусить. Я знаю, что мой сын точно не мусор. смело сказал Сяожан. Ха, ха отец, я через три года нанесу визит к культу Юнуан, и они точно его не забудут. С улыбкой сказал Силаян мягким голосом. Улыбчивое лицо Силожана стало более серьезным, когда он посмотрел на Силаяна. Через некоторое время, немного колебаясь, он сказал, «Я чувствую себя нормально, но... ты действительно пойдешь туда?» «Я не говорю, что ты не сможешь сравниться с Налан Янран, но силы культа Юнлан...» Силаян улыбнулся, а его лицо приобрело упрямое выражение. «Отец, есть некоторые вещи, от которых не спрячешься». «Ага, вот он мой сын. Характер прямо, как у меня. Твои старшие братья были бы рады услышать это». Сеожан улыбнулся, прежде чем вздохнуть, и медленно кивнул. «Жду не дождусь того дня, когда старый ублюдок на лансу приползет ко мне на коленях, умыляя отменить развод». Сеоян кивнул и не мог не рассмеяться. Вот, держи небольшой подарок от своего отца. Он вручил Сеояну очень знакомый флакон, глядя на этот эликсир, который вернулся обратно в его собственные руки, Сеоян не знал, смеяться ему или плакать. Но усилием воли он удержал на своем лице озабоченное выражение. Отец, что это? Эликсир духовных основ. Он позволит увеличить скорость развития духи. Я просто купил его сегодня, широко улыбнулся Сиожан. Ты, должно быть, потратил на него кучу денег. Когда он получил эликсир, Сеоян почувствовал, как в его груди потеплело. 40 тысяч золотых монет. Но если он принесет тебе пользу, то все в порядке. беззаботно улыбнулся сеожан. Ты потратил 40 тысяч золотых монет, чтобы купить мне этот эликсир?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 Хоть он и не знал, откуда взялась такая уверенность у Силаяна, Силожан был очень счастлив, наблюдая уверенность своего сына. «Хорошо, я больше не буду прерывать твой отдых. Если появятся какие-то проблемы, приходи навестить своего отца. Я не могу допустить, чтобы член моей семьи был опозорен». Помахав рукой на прощание, Силожан удалился. «Дерьмо, эти старые дураки теперь пройдет мне всю плеч.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 Спустя три года после этого, я по-прежнему смогу». Постояв у двери, еще некоторое время Сио Ян убрал эликсир, а затем бросив взгляд на угол комнаты, он сказал «Девочка, прослушивать людей и правда так весело? У Сио Ян Геге такие острые чувства?» Из-за угла показалась симпатичная молодая девушка в фиолетовой юбке, Она наклонила свою голову, и широкая улыбка показалась на ее красивом лице. Посмотрев на лицо вредной девочки, Сео Ян беспомощно покачал головой. Дай Эра подошла ближе и спросила с улыбкой: Куда это Сео Ян Гиге ходил после обеда? Я просто гулял. Это правда? Ее глаза внимательно осматривали его сверху донизу. Внезапно Дайэра Эра подошла ближе и немного наклонилась. И она сморщился, и она сказала: я чувствую запах женщины. Ну брось, с чего бы мне пахнуть женщиной? Юная лица Силу Яна внезапно покраснела, но в темноте это было трудно заметить. По-видимому, наслаждаясь затруднительным положением, в котором оказалась Сеояна, Эр рассмеялась. Мгновением спустя ее смех умок, и она тихо сказала. Минута назад я слышала слова Шушу. «А я верю, что Силуян Гиге. «Да. В будущем, если ты действительно захочешь пойти к культу юнуан ДР это тоже пойдет, чтобы помочь тебе». Услышав это, Силуян моргнул и пристально уставился на красивое маленькое лицо молодой девушки. Под нездержанным взглядом Силуяна, лицо ДР немного покраснело от смущения, и она прошептала. Сео Янгиге, на что ты так смотришь?» «Ха-ха, ДР...» Это тоже может покраснеть такое редкое зрелище. С улыбкой неожиданно сказал Сио Ян, да и холодно посмотрела на Сио Яна и шепотом пробормотала. Как ты можешь смотреть на людей таким образом? Хорошо, хорошо, будь уверена в гиге, хоть культ Юн и велик, я всё ещё молод. Это юнь Юн, которая портит тут девчонку, ноан Янран. Ян Ран, определённо не слишком хорошие учители. Сиоян улыбнулся, в темные волосы молодой девушки. Ну, уже поздно, возвращайся домой. ДР неохотно покачала головой и пошла в темноту, провожая взглядом юношем. Повернув за угол, можно было услышать звуки ссоры между Селажаном и несколькими старейшинами. Они ругались из-за того, каким образом были потрачены 40 тысяч золотых монет. Остановившись, ДР нахмурилась и слегка вздохнула. В то же время фиолетовая карта появилась между ее тонких пальцев. Свет до стекающий с её пальцев, окрасил фиолетовую карту в золотой свет. Щелчком она послала карту в полёт. Вспышкой золотого света она влетела в комнату, где старейшины ругались с жаном В комнате все притихли, и Р. тихо сказала. Это деньги за эликсир духовных основ. В этой карте 100 тысяч золотых монет. Теперь! Когда я дала вам это, я надеюсь, что старейшины больше не будут создавать проблем. Сяо шушу. В комнате было абсолютно тихо, прежде чем от трех старейшин последовало согласием.